Глава 11. Следующие два дня прошли в странном, неестественно напряженном затишье. Будто в воздухе висела туго натянутая струна, готовая лопнуть. Женихи, к моему одновременно глубокому облегчению и глухому раздражению, поправлялись с пугающей, почти неестественной скоростью. Уже к вечеру второго дня Ричард расхаживал по залам, опираясь на резной посох, но лишь слегка прихрамывая и в его глазах снова плескалось пламя. Дартис снял повязку, и на его безупречно белом предплечье осталась лишь тонкая розовая, уже затягивающаяся линия, словно от давнего пореза бумагой. Чарльз же снова напоминал скорее сжатую до предела, готовую разорваться пружину, чем избитого и покорного зверя. Его синяк пожелтел, а движения обрели прежнюю сдержанную мощь и вместе с силой к ним вернулись старые, набившие оскомину темы. Намеки, звучавшие за общими трапезами, становились все менее тонкими, превращаясь в прямые указания. Когда в замке, наконец, появится настоящий хозяин, способный принимать волевые решения, все эти бесконечные вопросы с ремонтом стен и закупкой припасов решатся в мгновение ока. Как бы ни взначай, глядя куда-то поверх моей головы, бросил Ричард за ужином осматривая потрескавшиеся своды залы с видом архитектора, оценивающего свое будущее владение. «Мои личные управляющие и квестеры давно бы уже навели безупречный порядок в этих ваших живописных, хаотичных, учетных книгах». Холодно вторил ему Дартис, бросая короткий, уничтожающий взгляд на мой заваленный кипами бумаг и свитками стол в углу. «Да чего тут думать-то? Время-то идет, зима в разгаре!» Напрямую откровенно гундел Чарльз, разминая плечи так, что суставы хрустели. «Пора определяться!» Я молча с каменным лицом сносила эту копель, но внутри все закипало и клокотало. Каждое такое замечание, каждое снисходительное пожелание заставляло меня мысленно, с огромным удовольствием, собирать их чудовищно дорогой скарб в узлы и выставлять за ворота, прямиком в объятия голодных зимних орков. Эта мысленная картина становилась для меня утешительным ритуалом, о котором я мечтала все чаще и отчетливее. Утро третьего дня началось как обычно. Тягостный молчаливый завтрак, под их тяжелыми изучающими и оценивающими взглядами. Я уже механически открывала рот, чтобы в сотый раз произнести заученную, ничего не значащую фразу о необходимости времени на размышление. Как вдруг раздался четкий, размеренный, почти церемонный стук в массивную главную дверь. Все мгновенно замолчали, застыв с ложками и кубками в руках. Это был не грубый, яростный удар кулаком, не скребущий коготь. Три отмеренных, вежливых, но не допускающих возражений удара, прозвучавшие сквозь толщу дуба и вой ветра. Слуга, дежуривший у двери, замер в нерешительности, бледнее и, глядя на меня, широко раскрытыми глазами. Орки так не стучат. Легкая, леденящая дурнота, знакомая по самым худшим дням, Подкатила к самому горлу. Новые гости. В такую погоду. В мое богом забытое нищее захолустье. Это не могло сулить ничего хорошего. Открой. Тихо, но четко сказал я служанке, медленно преодолевая внезапную слабость в ногах, вставая из-за стола. Женихи молниеносно переглянулись. На их лицах не было и тени прежней скуки или раздражения. Я увидела лишь мгновенно вспыхнувшее любопытство, обострившуюся бдительность, и что-то еще, похожее на узнавание. Ричард отставил чашу. Его пальцы бесшумно легли на рукоять кинжала у пояса. Дартис замер, подобно хищной птице, перед броском. Чарльз принюхался. Его ноздри расширились, улавливая запах с другой стороны двери. Дверь со скрипом распахнулась, впустив в зал вихрь, обжигающий холодного воздуха, снежной колкой пыли и слепящего белого света. На пороге Чётко вырисовавшись на фоне метельной белизны, стояли двое. Никакие это были не тощие, замёрзшие деловые посланцы или торговцы. Это были аристократы, что было видно с первого взгляда, по безупречной, непомятой погодой осанки, по дорогим, хоть и покрытым инеем плащам из ткани, который даже в полумраке холла отливало глубоким, дорогим цветом. И по тому спокойному, властному выражению на их лицах, с каким они обводили взглядом интерьер, будто оценивая стоимость каждого камня. Мужчина и женщина, оба высокие и статные, с безупречной, тренированной осанкой военных или придворных, одетые в дорожные, но безукоризненно скроенные плащи из плотного темно-синего бархата, оттороченного серебристым мехом горностая. Их лица, красивые, утонченные и непочеловечески правильные, носили следы усталости от долгого тяжелого пути тени под чуть слишком яркими глазами, запыленность на висках. Но в самих этих глазах горела напряженная, почти лихорадочная энергия. Их взгляды метнулись по сумрачному залу, мгновенно безошибочно нашли меня, будто я была отмечена невидимым знаком. И тогда женщина, аристократка лет сорока с хвостиком, с пепельными волосами, уложенными в строгую, но изысканно сложную прическу, которую не смогла до конца победить метель, издала сдавленный, надрывный звук, не то вздох, не то стон, полный такой боли и надежды, что у меня похолодело в груди. Ее лицо, хранившее до этого момента лишь вежливую отстраненность, исказилось порывом такой неподдельной эмоции, что это казалось неуместным и пугающим в этих стенах. «Доченька моя!» Вырвалось у нее хрипло, голос сорвался на полусловие, и она, забыв обо всей светской сдержанности и достоинстве, стремительно, почти бегом, Пересекла холл. Её плащ развивался за ней темным крылом. Я застыла парализованная, чувствуя, как пол уходит из-под ног. Она подбежала ко мне и схватила мои холодные рабочие руки своими в тончайших, но промокших кожаных перчатках. Ее пальцы сжимали мои с такой невероятной, почти болезненной силой, словно она боялась, что я рассыплюсь в прах. В её широко распахнутых глазах цвета холодной морской волны Стояли настоящие, блестящие, готовые пролиться слезы. Иришка, родная, прости нас, прости, что так долго! Что? Что оставили? Она задыхалась, ее голос срывался на прерывистый горячий шепот, и по ее исцарапанным ветром щекам, мимо идеально очерченных губ, катились тяжелые капли, оставляя на дорожной пыли чистые блестящие дорожки. Мужчина подошел следом более сдержанно. Его шаги были твердыми и отмеренными но его взгляд, пристальный, изучающий и полный нескрываемой, почти детской неуверенности, также был прикован ко мне, будто к призраку. В его сходстве со мной, в точном разрезе холодных серых глаз, в упрямом изломе темных бровей, даже в том, как он чуть приподнял голову, было что-то жутковатое, противоестественное и в то же время неоспоримое, как отражение в кривом зеркале. «Ирина», — произнес он глухо, И в этом одном слове звучало целое горание высказанных лет, вины и вопросов. «Мы... мы, наконец, нашли тебя!» Я ничего не могла сказать. Весь мир сузился до ледяного, цепкого прикосновения ее рук, до ее смешанного запаха, морозного ветра, дорогих пряных духов с нотой ладана и чего-то еще неуловимого и глубоко чужого, словно запах другой атмосферы. Голова гудела, в висках стучала. Где-то позади, как в тумане, я смутно ощущала, как трое моих женихов в полном гробовом молчании поднялись из-за стола. Их лица, обычно выражавшие надменность, холод или дикую силу, застыли в абсолютном беспрецедентном шоке и недоумении. Ричард даже непризвольно отступил на полшага. Все, что я смогла сделать в тот ошеломляющий момент, это беспомощно, медленно, с усилием выдернуть свои онемевшие руки из ее железной хватки чувствуя, как на коже остаются вмятины от швов ее перчаток. Родители. Ударила в висках кровавым молотом. Те самые, из магических договоров. Но они не были сущностями, странниками или призрачными тенями. Они были плотью и кровью, живыми, дышащими людьми, от которых веяло реальной дорожной пылью и человеческим отчаянием. И их явление из метели ломало все мои хладнокровные расчеты, Все мои планы по использованию женихов с жестокой, абсолютно непредсказуемой простотой. Пока женщина, не обращая внимания на мое отторжение тихо всхлипывала, прижимая теперь пустые ладони к своему рту, ее спутник пришел в себя первым. Его взгляд, теплый, дрожащий и беззащитный, когда он смотрел на меня, стал твердым, ясным и оценивающим, когда он медленно обернулся к трем замершим фигурам у стола. Он медленно с неоспоримым достоинством, обвел взглядом каждого. Ричарда в его бархатном камзоле, Дартиса в черном шелке, Чарльза в поношенной, но сидящей, как в литой коже. И на его строгих, усталых губах появилась едва заметная, понимающая и усталая улыбка, в которой не было ни капли подобострастия. Ричард из рода Артаносов, кронпринц империи драконов, владелец огненных ущелий, Дартис Гартонский, герцог бледных земель и хранитель тишины, Чарльз Жанарский, граф серебристых лощин, вожак стаи пепельных гор. Рад видеть, что вы все здесь и, судя по всему, в относительной целости и сохранности. Хотя его взгляд на миг скользнул по едва заметной новой складке на камзоле Ричарда и по почти зажившей линии на руке Дартиса. Путь сюда, вижу, был не самым простым. Его тон был ровным, почти дружеским. Но в нем звучала та безусловная, естественная уверенность, с которой говорят старшие опытные командиры с молодыми, но перспективными офицерами. Или, что было еще страннее, учители с учениками, даже если эти ученики являлись наследниками и повелителями великих и ужасных держав. Он видел их не как равных себе женихов на смотринах, а как подопечных, подчиненных по какому-то неведомому мне рангу. Эта интонация повисла в воздухе, густая и звонкая, как удар колокола. Женихи молчали. Их лица выражали лишь вежливое, холодное настороженное недоумение, смешанное с досадой на вторжение. Они явно не узнавали его в этой человеческой усталой оболочке. К сожалению, обстоятельства много лет складывались отнюдь не в нашу пользу. Продолжил мужчина, и в его ровном голосе прозвучала легкая, но оттого лишь более весомая горечь, как у полководца, вспоминающего проигранную по воле судьбы битву. Но, как видите, Наконец-то мы все собрались здесь. Не узнаете?» Он мягко, почти отечески обвел взглядом их троих. Он сделал паузу, давая им время. Но в его взгляде уже читалась не надежда, а лишь терпеливое ожидание неизбежного. Встретив лишь все те же вопросительные, чуть раздраженные взгляды, он едва заметно, почти по-человечески вздохнул. И в этом вздохе было что-то от учителя, уставшего от нерадивых учеников. Что ж. «А так...» Он щелкнул пальцами. Простой, тихий, но абсолютно чистый звук, похожий на лопнувшую в морозную тишину хрустальную нить. Звук, который не столько услышали, сколько почувствовали на зубах и в костях. И ничего не изменилось. И изменилось абсолютно все. Его физические черты остались прежними. Те же пронзительные серые глаза, тот же прямой благородный нос, те же морщины усталости у рта. Но теперь... В них читалась не просто аристократическая выдержка, а многовековая, отточенная до состояния рефлекса, непоколебимая власть. Это была не власть, полученная по наследству или завоеванная мечом, а власть, которая стала природной, неотъемлемой сутью, как притяжение для планет или течение для рек. Вокруг него будто сгустился, стал вязким и тяжелым самый воздух, зазвенела тишина, в которой отчетливо слышалось биение собственного сердца. В его теперь абсолютно прямой позе, в манере чуть откинуть голову, в спокойном положении рук сквозило безмятежное, абсолютное и безраздельное доминирование. То самое, что я видела лишь на потускневших, полустертых фресках в руинах старой часовни, с изображениями не королей или императоров, а тех, кого в древних свитках именовали не иначе, как повелителями первых законов или судьями равновесия. «Лорд Витерас! Вырвалось у Ричарда резко сдавленно, и в его всегда уверенном бархатном голосе прозвучал неподдельный шок, граничащий с благоговейным, леденящим ужасом. В его вертикальных зрачках вспыхнуло и тут же погасло пламя, будто придавленное невидимой тяжестью. И все трое, как по невидимой жесткой команде, синхронно склонились в низких, глубоких, почти до пола поклонах. Это были не светские отточенные реверансы, а поклоны вассалов признающих над собой высшую, неоспоримую власть сюзерена. Даже Чарльз, всегда такой неукротимой и грубой, согнул свою мощную спину с неестественной, почти стремительной почтительностью, уставившись взглядом в каменные плиты пола. Я смотрел на это немое представление, и мой разум, привыкший к бухгалтерским колонкам и спискам запасов, отчаянно в панике пытался найти логическое объяснение. Кто, какой титул или сила может быть выше крон-принца Драконьей Империи? Сам титул «Лорд» казался настолько скромным, почти уничижительным на фоне их пышных титулатур, «Титулатура» — официальное именование титула какого-либо высокопоставленного лица, а также форма обращения к нему, что его нарочитая простота сама по себе становилась знаком устрашающей запредельной исключительности. «Леди Ортанса» — Почтительно хором, словно отрепетировано, произнесли женихи, обращаясь к все еще плачущей, но теперь внезапно выпрямившейся женщине. В ее позе также появилось то же невыразимое качество безмолвного авторитета, будто с нее стряхнули лишь внешний слой пыли, обнажив сияющую статую. И снова глубокий безоговорочный единодушный поклон. Имена Витерас и Артанца явно не были для них просто именами. Это были живые символы, категории мироздания, возможно, ходячие мифы, в реальность которых они, видимо, до этого момента не верили полностью. Я никогда не встречала этих имен в пыльных летописях приграничья или даже в столичных генеалогиях, которые когда-то пролистывала из вежливости. Но потому как замерли, будто обратившись в соленые столбы, мои надменные, могущественные женихи, стало кристально ясно. Эти двое стояли вне всякой привычной иерархии, вне всех игр престолов и династических браков. Они были из другого, более древнего и страшного повествования, из той самой первичной легенды, что, возможно, и породило на свет все эти проклятые договоры и мою запутанную судьбу. И самое ужасное, самое парализующее заключалось в том, что эти легендарные, всесильные, непостижимые существа теперь смотрели на меня, замороженную, в простом платье, с руками, пахнущими мылом и чернилами, с таким болезненным, обжигающим, абсолютно человеческим узнаванием и болью, словно я была самым ценным и самым желанным сокровищем, которое они когда-либо теряли во тьме веков.